Глава 59. Руки Криса облепили меня, стараясь скрыть от глаз благодарной толпы. Я поняла, что этот случай дойдет до сведения начальства, и чиновники не станут церемониться с нами. Мы снова нарушили указ. Гарри предупреждал, чем это кончится. «Кэти!» — на меня налетела тэтти «Ты пришла нам на помощь!» Я даже не нашлась, что ответить. Она стиснула меня в объятиях. «Ну что они все восхищаются моим подвигом?» Ни на какую помощь я не шла. Просто заблудилась в недрах министерства, забрела в отдел сыска случайно, а попала в переделку. Причем та переделка скоро покажется мелочью по сравнению с тем, что ждет нас с Крисом. Сотни рук потянули меня на середину зала. Меня начали качать, крича и ликуя. Я же была в ужасе. Я жестко подставилась сама и подставила Криса. Даже Тетти теперь под ударом из-за моей выходки. Хотя, если забыть о своей шкуре и о жизни Криса, то я реально спасла более сотни сотрудников отдела сыска. Они не воины и случайно оказались в гуще битвы. Они проходили военную подготовку, как один из боевых отделов министерства, но без поддержки отдела защиты пали бы все до единого. И Тети тоже. Тут же я поняла, что плевать на себя. Главное, что удалось спасти столько людей. Наконец, меня поставили. Я нащупала глазами Криса. Он задумчиво смотрел на меня. Было видно, что переживает. Видимо, пришло осознание того, что последует за этим. Нам конец. И тут я увидела, как к Крису подлетел Гарри. Он отчаянно жестикулировал, указывал в сторону лифта. Крис бросил на меня прощальный взгляд и ушел. А Гарри остался. Я поняла. Гарри в очередной раз спасал нас. Даже не нужно было мне растолковывать, чтобы я поняла. Нельзя говорить о том, что здесь был Крис. Мощная энергетика возбужденных людей перекроет след Криса. Гарри скажет, что услышал меня и пришел на помощь. Я благодарно кивнула ему. Но он лишь стиснул зубы, дожидаясь, когда меня перестанут тискать. Наконец мне удалось улизнуть от разгоряченной толпы и подойти к Гарри. Ну что, отличилась? То ли ругал, то ли хвалил он. «Так получилось!» — виновата начала оправдываться я. «Ты что, не понимаешь? Что случилось бы? Не узнай я, что из отдела сыска произошел выброс огромной энергии. Приди я на полчаса позже, и магистры отправили бы вас обоих в карательный отдел. Эти ребята не церемонятся ни с кем». Я виновата уткнулась взглядом в пол. «Извини», — еле слышно прошептала я. — Мне кажется, ты специально нарываешься на неприятности, — шумел он. — Я не хотела. — Еще не хватает, чтобы ты этого хотела, — рявкнул Гарри и поднялся. — Пошли. Официальная версия такова. Ты позвала меня, и я пришел. Послушно кивнула. Даже сомневаться не приходилось, что если бы позвала его, то точно пришел бы. Так же, как пришел Крис. Гарри повел меня к лифту. К нам снова подлетела радостная Тетти. «Гарри!» — удивилась она, видимо, не сразу осознав подмену. «А ты что тут делаешь?» «Спасаю твою нерадивую подругу!» — чуть ли не гавкнул он. «Уйди, Тетти, только тебя не хватает. Не вздумай искать Кэти!» Тетти понятливо кивнула и отступила. Я же на ватных ногах шла с Гарри. Чтобы я не упала, он обнял меня одной рукой. Мне стало неловко от такого жеста, но взбрыкивать не стала. Возбужденная толпа ревела позади нас, обсуждая инцидент. Было ясно, что отдел сыска попал в жуткое положение. Еще пару раз прозвучали слова, что нельзя было начинать операцию без резолюции отдела легализации. Так вот почему, прежде чем начинать какое-то исследование, в нашем отделе запрашивают разрешение из отдела легализации. А я-то думала, что это простая формальность, а нет – Сотрудники этого отдела проверяют все и только потом дают добро на какие-либо действия. Лифт довез нас до Атриума. Гарри повел меня на выход, но тут нас остановил окрик. "Маг Гарри! Постойте!» Гарри вздрогнул и замер, ругнулся себе под нос. Я поняла, что дело пахнет жареным. Мы развернулись и оказались перед пышущим гневом главным магистром министерства. «Приветствую вас, главный магистр!» Голос Гарри был тверд, будто ничего не случилось. Вот так выдержка. «Что вы себе позволяете?» Магистр даже не обращал внимания на то, что окружающие любопытно оборачивались и замедляли ход, чтобы урвать побольше из вспыхнувшей разноски. «Я?» — Гарри изобразил удивление. «Вы и ваша подопечная. Вам же было велено следить за каждым ее шагом и контролировать магию. Что это было в отделе сыска?» — Ах, это! — небрежно обронил Гарри, словно ничего особенного не случилось. Мне пришлось слегка задержаться в своем отделе, а Магна Кэти отправилась домой. Сбой в работе лифта доставил ее в отдел сыска. Видимо, на работу лифта повлияли прежние энергетические связи Магны. Она неосторожная и из любопытства попала в действие транспортировочной арки и оказалась на поле битвы. Магна растерялась и стала звать на помощь. так как ее магия питается силами иной реальности, Зов пробился меж миров. Он был услышан сотрудниками отдела защиты. Они тут же пришли на выручку отделу сыска и спасли всех. Магна совершила героический поступок, который должен быть отмечен министерством. Если бы не она, все сотрудники сыскного отдела погибли бы. Я тоже услышал Зов и прибыл на место происшествия. Вот теперь веду испуганную Магну домой. Магистр все еще дымился от гнева, но уже жар поутих. Рассказ Гарри был правдоподобен. Магистр шумно выдохнул, глянул на меня и снова перевел взгляд на Гарри. «Завтра утром отчет мне на стол». «Будет сделано!» — Гарри казался невозмутимым. «За Магну отвечаете головой. Больше ни на шаг от нее!» Ну все, мышеловка захлопнулась. Отныне он не спустит с меня глаз. «Как скажете?» – кивнул Гарри. «Вы свободны!» – рявкнул магистр. Только сейчас он оглянулся и увидел заинтересованные лица случайных свидетелей. Понял, что привлек выволочкой много внимания и поспешно ретировался. Гарри глянул на меня и покачал головой. «Будет расследование. Хотелось бы выкрутиться», – пояснил он. «А как мне-то хотелось!» – оставалось надеяться на Гарри. Я ощутила огромную благодарность к нему. Опять он выручает меня. — Спасибо, — еле слышно прошептала я. Он ничего не ответил, вывел меня из атриума и повел домой.